Голова 28. Одна стая. Виктор Севастьянов. Виктор не мог уснуть. Все попытки обращались к рахам. Слишком многое случилось за столь короткий срок, и он не мог с этим смириться. Тяжелая штора окна, сквозь которое Влад постоянно наблюдал за городом, никогда не была задернута и пропускала обильный лунный свет. Казалось, никому из членов этой странной компании это не мешало. Широкий диван, как выяснилось, раздвигался в две импровизированные буквы «Г», а когда собирался назад, превращался в широкую «П». Это чем-то ему напоминало детские лагеря, в которые его родители без конца отдавали его каждое лето с целью избавиться от назойливого сыночка и хотя бы пару недель побыть дома одним. Теперь его соседкой по комнате была удивительная девушка, как он успел ее описать прекрасной наружности ровно до момента, пока не начинает с тобой говорить. Она не спала. Было видно, как вздымается ее живот, накрытый одеялом до самого топа. Она смотрела в потолок и о чем-то думала. «Ты не спишь, потому что тебе не нужно?» Или... Начал он первым. Лена не повернулась на него и продолжала смотреть в потолок. «Ко мне друзья приезжали», – призналась она. «Был инцидент». «Инцидент, вроде того, из-за которого вы искали меня», – уточнил Виктор. Лена не стала отвечать, лишь кивнула. «Ясно», – он попытался проявить сочувствие. Сочувствие было ему свойственно так же, как и Владу страх. Ему откровенно нечего было ей сказать. Проявлять сочувствие было нужно уметь, как и многие другие чувства и таланты, Это надо было приобретать. Он давно упустил этот момент, когда это чувство могло бы быть приобретено. Даже если бы он провел с ней замечательную ночь, то его следующие слова остались бы точно такими же. «Будешь кофе?» Он сбросил одеяло и встал. «Давай», – спокойно ответила она. Ему показалось, что если бы они провели замечательную ночь вместе, то ее слова были такими же. В точности, как она, он предпочел сегодня остаться спать в одежде. В отличие от пионерского лагеря, где детей разделяли, здесь этого не было. И каждый испытывал странное смущение, хоть и каждый говорил обратное. «Нас расселят вообще?» – спросил он по пути на кухню. «Здесь много места, я не жалуюсь, но хотелось бы какой-то приватности. Ты так и живешь тут с ним?» «С ним?» – спросила Лена все так же у потолка. «Ну, с ним, с Владиславом, он же нас слышит?» «Слышит, но ему хуй!» Без каких-то ноуток юмора в голосе сказала она. «Совсем?» «Совсем», — подтвердила она. «И как вы тут, я имею в виду, как вы тут живете вместе? Уже давно?» С кухонной части квартиры потянуло запахом цельнозернового кофе. Лена даже понятия не имела, что он у них есть, ведь в верхних секциях кухни лежала разная хрень, которую надо готовить, так что нахер. Специальная же кофеварка была агрегатом слишком сложным, в том смысле, что пришлось бы читать инструкцию, а она гласила о том, что аппарат нужно потом обязательно вымыть, что было неприемлемо в ее видении мира. «Ты спрашиваешь, как я тут с ним уживаюсь или что?» «Как вы делите личное пространство и личные потребности?» – попытался он уточнить. Виктор пытался держаться учтивого тона, который больше намекал, чем указывал на вопросы прямо, и потому в их комнате появилось уже три человека, которые совершенно не понимали друг друга. «А, я поняла!» – Лена сбросила одеяло до ног и села на диван, глядя в сторону Виктора. «Одни и те же вопросы». «Давай я сразу пробегусь по листочку, чтобы мы уже закончили, ладно?» «Нет, я с ним не сплю, усек». «Да, ему пофиг на девушек, парней вообще на все, так что если тебе надо тут бегать голым, то ему плевать». «Да, ты прикольный, я не против, но мой чужой может тебя разорвать на части, если ты захочешь чего-то большего. Еще вопросы?» «Ты и всегда такая». Виктор вышел из-за барной стойки и, спустившись по разделительным ступеням комнаты, протянул ей кофе. «Какая? Прямая?» – она взяла кофе. «И тебе советую. Тебя в любой момент могут отправить на работенку, где ты столкнешься с чужим, который сделает из твоих кишок гирлянды. Так что заруби себе на носу. Ты должен держаться своей стаи и никому больше не верить, потому что всем остальным ты нахер не вперся. Усек». Виктор не смог сдержать сарказм. «Стаи? А вожак у нас есть?» – он улыбнулся. «Представь себе!» – Лена кивнула через плечо. «Я уже сбилась со счету, сколько раз он меня спас!» Последние слова она произнесла шепотом. «Ты же сказала ему все равно!» – удивился он. «Все равно!» – развела она руками и чуть не разлила кофе на чистую простынь. «Но ему знать об этом все равно не надо. Чего кричать-то об этом? оста стаи это мы трое, ну еще другие охотники, но там все сложнее». «А институту ты не доверяй. Мы для них как наемные рабочие. Они просто без нас не могут, а мы без них можем. Просто хреново!» Виктор сделал глоток. «А что будет, если мы просто уйдем?» – поинтересовался он. «Хреново будет всем. Им они лишатся охотника. А тебе? Ну, за тобой пойдут чужие. Ты же давал клятву. Точнее, не ты, а твой пра-пра-пра-хрен знает какой дедушка. Клятву нарушишь и станешь целью номер один». Я желал, так нужно следовать правилам, тогда выживешь, но жизнь становится не сахар. Лучше так, поверь мне. Виктор смотрел ей в глаза и снова не сдержался. Значит, он сделал медленный глоток. Волка приручили, и он стал домашним. Лена вспыхнула и расширила глаза. «Пошел ты, я ведь и зубы выбить могу и не посмотрю, что свой. Раздался звонок на телефон Влада, который остановил раз при подростках. Влад сделал два шага, взял раскладывающийся служебный телефон и смог открыть его без подсказок. Лена широко улыбнулась и, совершенно забыв о случившемся секунду назад конфликте, кивнула Виктору. «Я научила. Он до меня вообще ничего делать не мог. А теперь смотри, пользуется». «Он не умеет пользоваться телефонами?» – удивился Виктор. Она подняла палец и прижала к своим губам. Ее абсолютный слух тоже требовал тишины, чтобы услышать, кто говорит с той стороны. Судя по голосу, это был майор Симонов. «Таково было его условие, придется исполнять, так что готовь своих малышей, одевай их, обувай, мы сейчас заедем за вами», — говорил хриплый голос майора. «Ты им какие-то условия поставил?» — удивилась Лена, переведя на Виктора взгляд. «Да, я потребовал», — он не смог закончить. Лена снова подняла руку, на этот раз прижала к его губам. я же слушаю!» И снова до ее ушей начал доходить знакомый голос. «Мы уже почти у вас, так что морально подготовь их хоть как-то, а то у парня первый раз, пусть поймет, куда едет. Мы бы его не взяли, но он у нас из этих, кто может требовать? всё, конец связи!» Влад сложил телефон и покосился на Виктора. «Ты что-то потребовал взамен на службу в институте?» Его голос, казалось, был немного злым или лишь казалось. «У нас у всех свои причины, разве нет? Я обязан о них рассказывать?» Виктор с вызовом сделал шаг вперед. «Нет», – спокойно ответил Влад. «Но я должен знать, куда ты нас хочешь затащить и что мне ожидать». Лена перевела заинтересованный взгляд на Виктора. По его лицу было понятно, что сейчас перед его глазами мелькают события – которые привели его к тому, кем он является. Что-то очень важное, о чем каждый охотник говорит особенно редко и всегда без желания. Наконец, он собрался с мыслями. Случилось многое, но это не касается моей просьбы, начал он. Важно, что когда он прислал своих головорезов, чтобы убить меня, то он знал о существовании охотников и чужих. Кто-то ему слил? — поинтересовалась Лена. «Вам виднее, но все дело в его дочери, точнее, в этом существе. Она не была похожа на нечто живое. Я имею в виду, что, когда видишь такое, то сразу понимаешь, что это. Теперь я знаю, что это был чужой». Влад отрицательно качнул головой. «Не обязательно. Тебя тоже разыскивали, как чужого. Кроме того, если бы она была чужим, то во все это оказался бы втянут и ее отец», – заключил Влад. «Она не человек!» – выкрикнул Виктор, подумав, что его хотят отговорить. «Ты уверен, что это говорит не просто ненависть за то, что произошло?» Влад должен был задать этот вопрос. Виктор сделал шаг вперед и встал напротив Влада во весь рост. «Вы тут охотитесь на монстров. А знаете, что я думаю? Знаете? Мне рассказали, как много людей убивают ваши пресловутые «чужие»». «Знаете, какова статистика? Меньше, чем от курения, от алкоголизма, меньше даже, чем от автокатастроф. Эта девочка чужая, я в этом уверен, но настоящий монстр – это ее отец и его компания. И мне плевать, чужой он или нет. Если вы такие рыцари, то вы должны защищать мир от монстров, а не от тех, кто только выглядит как монстр». Лена все же поднялась. Влад не нуждался в защите, будучи бессмертным. Но вот в вопросах социума Лена находила себя обязанной вставать на его защиту. Просто на всякий случай. Свои попытки защитить бессмертного даже она находила безрассудными и бессмысленными, но почти всегда делала это позже своих поступков. «Эй, красавчик, остынь!» – она подняла обе руки. «Я знаю, каково это, поверишь мне на слово. Кажется, что весь мир против тебя, но это пройдет. У меня было условие, последнее он сказал у жаления» что они его выполнят или меня не получат. «А что потом?» усмехнулась она. «Или ты все ставишь на кон ради сиюминутной мести? Охотники живут недолго, но точно не день и не два. Институт с ними разберется, если ты прав. Не надо фатализма». «Что ты знаешь о фатализме?» воскликнул он. «Ты хоть раз проходила через групповое изнасилование, а? Что ты знаешь об этом, девочка из деревни?» Даже Влад понял, что была пройдена какая-то невидимая красная черта. Удар. Виктор упал. Лена старалась не покалечить своего напарника, но все же удар был сильным и повалил его на пол. Доплер моментально появился позади Лены и попытался перекинуть свои руки вокруг ее шеи. «Удар. На этот раз Влада». Доплера отбросила в сторону и повалила на пол. Влад сдавил руку Лены со всей силой, заставив обратить на себя внимание. Именно в этот момент открылась дверь. «А мне тут торжественно заявили, что у тебя все под контролем». Симонов вошел в комнату, оглядывая дерущихся и уродца на полу. Лена, тяжело дыша, бросила полной ярости взгляд на майора. «Давай, давай!» – прошипел, словно змея Виктор и стер кровь тыльной стороной ладони. По крайней мере, на мой вопрос-то ответила». Влад не отпускал ее руку, Симонов не сводил взгляда с Виктора и его уродца. Было похоже, что он оценил положение дел как крайне серьезное, так что его рука потянулась к кобуре под легкой курткой. Виктор кивнул Доплеру и последний исчез. Майор повысил голос. «Ну, значит так. Как ваш куратор, приказываю вам подняться и идти готовиться». «Сейчас мы найдем лучшее применение вашим способностям, чем друг на друга кидаться. Ясно?» Лена бросила гневный взгляд в сторону Виктора, последний ответил ей тем же. Влад схватил Лену за руку и с силой притянул к себе, заставляя ее перевести внимание на себя. Очередное проявление эмоций с его стороны поставило ее в тупик. «Я тебе доверяю», — сообщил он, — «а главное, полагаюсь на тебя во всем». «Ты должна помогать мне присматривать за ним и помогать ему. Ты опытнее, а значит старше». Ей на мгновение стало стыдно, она довольно давно хотела услышать подобные слова от него. Слова, которые бы означали признание ее заслуг. И вот она наконец услышала их, но не в тех условиях, в которых ей хотелось бы. «Я поняла», — сказала она все же с некоторой обидой, но кивнула. Две старые газели двигались в сторону особняка Дмитрия Назарова. Шесть человек штурмового отряда пятого отдела, а также Виктора и Лена, ехали в первой. Шесть человек штурмовиков и Влад с майором двигались в другой машине. Если бы не осознание того, что произошло за все эти дни, то Виктор посчитал бы все это съемками дешевого фантастического боевика. Одетые в черно-синей городской хаке, солдаты держали в руках штурмовые щиты – Виктор был далек от военного дела, но даже он знал, что, как правило, такой щит есть только у одного человека. В данный момент он наблюдал за тем, как подобный щит держал у себя каждый член штурмового отряда. Тяжелые дробовики с зажигательными снарядами служили основным оружием. Можно было быть максимальным новичком в вопросе вооружения, но не понять, что эти люди едут стрелять не в человека, было нельзя». Попадание из такого оружия полностью лишило бы судмедэксперта возможности опознать тело. Несмотря на свой шок, Виктор внимательно наблюдал за тем, что делала Лена. Солдаты по очереди протягивали ей свою экипировку, щит, шлем, бронежилеты в конце оружия. «На вот, держи!» Она внезапно протянула ему трафарет. От него резко пахла краска и было очевидно, что им пользуется далеко не в первый раз. Краска была серебристой. «Я не умею красить», – вдруг выдал он. «Научишься». Она с невероятно деловитым выражением лица протянула ему баллончик. «Времени особо объяснять нет, у нас меньше часа. Вот этот трафарет из этого баллончика на броню, шлемы и щиты, а вон из того с вот этим трафаретом на дробовики усек? Все, давай, их тут шесть штук, надо успеть». Виктор решил согласиться. Почти сразу же сидящий напротив штурмовик снял свой шлем, оставшись в очках, и протянул ему его. «Новенький?» – спросил он с какой-то усмешкой. Виктор растерялся. Ситуация слишком быстро менялась, и все, что он мог, это просто кивнуть. «Держись позади, парень, ага», – снова подал голос штурмовик. Виктор не разбирался в званиях, а если бы и разбирался, то увидел бы, что перед ним сидит капитан Кондратьев, командир штурмового подразделения пятого отдела. Через его лицо тянулся длинный шрам, и что-то подсказывало Виктору, что это был вовсе не нож. «Знакомься», — не отрываясь от нанесения рун, — сказала Лена, — «это капитан штурма, они занимаются зачистками на первом слое, а дальше идем мы». Лена постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более уверенно. «Идем куда?» – покосился на нее Виктор, оставив рунопись. «Не отвлекайся!» – сразу осекла она его. «Не знаешь ничего, ничего слушать не захотел. Будешь теперь обузой для него. Нет бы послушать умных людей и подготовиться. Так нет. Мы требуем, чтобы нас взяли. У нас там, блин, вендетта. «Больно умное слово для тебя!» – постарался он в этот раз уколоть не так сильно. «В кино видела. Это когда кто-то очень давно не туда присунул, а потом несколько поколений одна семья другую валит из-за какого-то говнюка». Вынесла она свой вердикт. «Послушай меня, сынок». Капитан положил руку на плечо Виктора и заставил посмотреть себе в глаза. «Запомни, на первом этапе держись в центре. Это самое безопасное место. Не сзади, ни спереди. Всегда в центре. Они не бьют в центр». Второе, когда пойдешь за завесу, держись Влада и не отступай от него. Делай вообще все, что он скажет, даже если покажется, что это абсурд. Ты понял меня, сынок?» Виктор подумал о том, что однажды он уже сделал все, о чем его просили, и больше он этого не допустит. Но после все же согласился. Капитан кивнул. «А теперь начинай щит». Капитан положил огромный очень тяжелый щит на колени Виктору, заставив последнего даже выдохнуть от тяжести. Утро их встретило обильным проливным дождем. Почему-то именно такую погоду Виктор представлял идеальной для своего возмездия. Ему не дали в полной мере насладиться тем, как это будет, работа отнимала много времени и внимания. Он успел заметить, что очень многие щиты имеют следы сколов и глубоких царапин, словно ими закрывались от гигантских тигров или львов. Машины несколько раз останавливались возле бесконечной череды непрекращающихся ворот по дороге к особняку, но каждый раз их пропускали, не имея что сказать сотруднику ФСБ. Виктор слышал, как в небе шумел вертолет. «Подъезжаем, парни!» – выкрикнул капитан, морально настраивая своих. «Сегодня у нас особые условия!» «Возможно, придется немного пострелять в живых, так что стволы далеко не убираем. Парни с вертушки будут прикрывать нас от скоплений сил живого противника. Будьте готовы, если вдруг резко придется менять амуницию. Все ясно?» Дружный гам. Виктор ненавидел военных, но сейчас они были для него необходимым злом. В конце концов, это был его шанс увидеть, как умирает эта мелкая... А старого больного у... за решетку». Ради этого он готов был вытерпеть многое. Машины остановились. «Началось», – лишь успела сказать Лена и положила свою руку на его плечо, тем самым давая понять, что они выходят после солдат. Штурмовая группа пятого отдела начала покидать машины с характерными приказами о том, что всем, кто находится в поле зрения, нужно бросить оружие и упасть на пол – Виктор не мог не выглянуть сквозь бронированное стекло, ему хотелось наблюдать за процессом. Он видел, как охрана трусливо бросает оружие и укладывается на землю на роскошном газоне перед домом. Он видел, как солдаты без церемона вышибают вишенебельную дверь, не считаясь с ценой возможного ремонта. Он видел, как с вертолетов спускаются другие солдаты, проходят сквозь стеклянный потолок внутри дома. Тяжелые дробовики и щиты оставались переброшены через их плечи. Сейчас они действовали как образцовая группа спецназа, которой противостоят обычные люди. Возле двери их фургона показался Влад и Симонов. «Идем спокойно, без суеты», – приказал майор. Виктор и Лена повиновались. «Почему у меня нет оружия?» – удивился Виктор, спрашивая больше у Лены. «Почему у тебя нет оружия?» «Не доросли еще!» ответил Симонов, захлопывая за ними дверь. «Тебе все объяснят позже». Лену этот ответ разозлил не меньше, чем Виктора, но оба постарались держать себя в руках на время операции. Увиденное Виктором радовало его. Наконец, как он думал, эти бесцеремонные звериные инстинкты солдафонов были пущены в нужное русло, в разрушительное русло. А что более важно, они разрушали дом его врага. Даже тот факт, что в процессе было разрушено несколько предметов искусства, его огорчил не сильно, ведь эти предметы принадлежали ненавистному ему человеку. Если бы Виктора можно было спросить, что именно он испытывает в данный момент, то даже он, человек, который всему мог дать достойное описание, не смог бы подобрать слова Звук разбитого стекла под его ногами того, как осколки дробились на более мелкие, когда он вдавливал их в мраморный пол, доводили его почти до экстаза. Симонов остановился, его рация начала издавать помехи, которые впоследствии превратились в членораздельную речь. «Седьмой, седьмой! Сектор чист и под контролем! Клиенты на втором этаже в восточном крыле! Ждем вас, как поняли!» «Слышу вас, пятый! Направляемся к вам! Конец связи!» ответил симоов